Глава одиннадцатая. Романтический вечер. Перекусив в буфете дворца пионеров, я вернулся в наш любимый спортзал и в гордом одиночестве, хотя и не без комфорта, расположился на излюбленном диване. Надо будет посетить Херсонес. Завтра, скорее всего. И без взрослых напарников. Попробую внедриться в эту хиповую братью, раз там детей много. Дети Индиго? Почему бы и нет? Поют, к космосу взывают, вместо того, чтобы металлолом с макулатурой собирать. Явно не от мира сего, детишки. Да, у меня же сегодня свидание. Сразу с двумя подругами, потенциальными. И время уже подходит. Не пойду, конечно. Или все-таки схожу, попрактикуюсь в технике скрытого наблюдения. Возьму под колпак место предстоящей романтической стрелки. Будем считать в качестве полевого тренинга. Все равно делать нечего. А что? Домой идти не надо. В пионерлагере сейчас числюсь. А времени свободного вагон. Вообще-то на вечер была запланирована тренировка с газетом. Но у того появились гораздо более важные дела. Выяснилось, что Ирина возмутительно пренебрегает личной безопасностью и перемещается по городу, как неожиданно выяснилось, совершенно одна. Вопиющая легкомысленность. Этого Сансаныч больше впредь допускать был не намерен. Поэтому в данный промежуток времени он, скорее всего, тащится вместе с Ириной в архив через центр города и к гадалке не ходи, занудно бубнит о возможных опасностях и катаклизмах, поджидающих наивную девушку за каждым поворотом судьбы. Ключевое слово — наивную. Ага. Говорю же, новая реальность. Со своими минусами и плюсами. Свободный вечер — это плюс. Правда, заняться нечем. Минус? Не знаю даже. Сейчас прогуляюсь, а жизнь покажет. К зеленому склону, где всего пару дней назад мы с пацанами наслаждались Генкиными фантазиями, я подошел за полчаса до назначенного времени. К концу дня слегка посвежело, Привычная жара спряталась за набежавшими неизвестно откуда тучками, которые у самого горизонта упрямо пытались зажать в коробочку уходящее на отдых вспухшее солнце, разумеется, обламывались в своем злопыхательстве, от чего вынуждены были сами тревожно пылать ярко-багровыми сполохами. Было еще светло, но с восточной стороны уже угадывалось смутно-тревожное зарождение вечернего сумрака, несмотря на то, что время считалось еще детским. Это все тучки, будь они неладны. То есть, конечно же, нет. Наоборот, тучки молодцы. Я ведь сейчас прятаться собирался. На близкий контакт с малолетними обаяшками что-то не тянуло любую со стороны на их ожидания и предвкушения, зафиксирую разочарование и досаду, отслежу перемещение к месту жительства и можно на базу, чьи гонять в гордом одиночестве. Завтра, кстати, еще надо не забыть, ночью на пустыре мнимая встреча с несуществующими атаманшами так называемой банды, на которую я зарядил генку-дезинформатора. Обязательно надо поприсутствовать. Усечь, так сказать, круг подозреваемых соучастников в том ночном розыгрыше. Не слезу я с вас, ребята, пока не докопаюсь до истины. Хочу автора. Рыжего Славика из числа подозреваемых пока вычеркиваем. Как и Гиндоса. Куда направить усилия в моем негласном расследовании, поглядим завтра. Все зависит от того, какие события проявятся на пустыре. Или вообще ничего не проявится. Да, вечереет вообще-то. Где же эти... А! Вон, кстати, они, подружки дней моих суровых. Точнее, подружка. Одна. Та, которая более крупная и менее привлекательная, мягко говоря. Как ее Снежана, Милана... А, Анжела! Как мог забыть. Имя почти нарицательное. Так. Вышла на хорошо просматриваемое место и крутит головой. Меня, стало быть, ищет. Алчит. Жаждет встречи. А где, интересно, та, которая помельче и посимпатичнее? Полина, кажется. Да, Поля. Не видать. Это что, меня игнорируют? Статью не вышел. Меня тут что, обидеть хотят? Ах ты, коварная девочка Полина. Так, так, так. Тфу ты, ну я и тормоз. Меня же распределили. Ну да, скорее всего, состоялось целевое производственно-техническое совещание... И коллегиальным путем мою бренную тушку предназначили Анжеле, которая в данную секунду уже начинает проявлять первые признаки нетерпения и раздражения, судя по нервическому вышагиванию по квадрату. Упаси бог мне сейчас явиться перед ее раздраженные очи. У пигалицы явные задатки стервозного характера, насколько я помню. Порвет. Как минимум за то, что на свидание явился после дамы. Дама, к слову, не опоздала ни на минуту, вопреки расхожему стереотипу, или он позже станет расхожим. В этом времени, видимо, точность все еще считают Ла политессе дерио, вежливостью королей. Даже малолетние представительницы слабого пола. Очень медленно, стараясь лишний раз не хрустнуть сухой веткой, я задом начал погружаться в густую зелень листвы, испытывая острое желание и самому по возможности малость позеленеть. Анжела вдруг перестала нетерпеливо топтаться на своем пятачке, остановилась, замерла и вдруг пристально глянула в мою сторону. От неожиданности я даже слегка вздрогнул, вместе с окружающими меня длинными ветвями кустарника. Да что это такое? Я что, боюсь этой пигалицы? Да черта с два! Вот захочу сейчас и пойду вперед, а захочу назад. «Ну да, точно, хочу назад». Вполне осознанно и абсолютно независимо. Вот и иду назад, спиной вперед, аккуратно и чуть дыша. Скорее всего, девочка просто вспомнила, в каком месте в первый раз увидела наше велосипедное братство и посмотрела туда. Мы как раз на этом склоне и сидели, слушали в роля Генку. Высматривает, понимаешь, вчерашний день. «Ладно, прощай, Анджела. Даст Бог, не свидимся больше». А где ты живешь, мне вычислять вовсе и не обязательно. Я и так уже натренировался до чертиков. Предусмотрительно оставив между собой и объектом наблюдения густую стену кустарника, я развернулся и шмыгнул в противоположный от Анжелы проулок. Все? Нагулялся, бродяга? Марш теперь на базу, прыгать в одиночестве по татами и пить поздний чай. Что там за шум за поворотом? Отдай, отдай, говорю, а ты забери, тебя вылови. Детские голоса разрезвилась мелочь пузатая на ночь глядя. Устроили тут гвалт. Отдай, отдай, скотина позорная. Ого, оригинально. Между прочим, из всего хора самый песклявый голосок. Может, матом сейчас загнет? <звук> Упс, накаркал. Я беспечно вырулил за поворот и обнаружил недостающее звено в моей романтической коллекции. Тихоня Полина. Собственной персоной, в обществе подрастающих маргиналов численностью аж в три лица и возрастом от восьми до десяти лет. Незнакомые мне экземпляры. Не местные, что ли? Пацаны стояли треугольником и с гоготом перекидывали друг другу холщовую сумку, которую я раньше видел у Полины. Девчонка взъерошенным зверьком металась между дылдами на полторы головы выше нее и яростно костерила своих обидчиков и по папе, и по маме, и по... А вот такого даже я не слышал. «Эй, спана пехотная!» «Почему пехотная, сам не знаю. Вырвалась вот». «Да меня все равно не услышали, увлеченные действием». Лишь Полина покосилась между делом и вновь отчаянно ринулась к очередному захватчику. Отдай шлепок шлёпок майонезный, кому сказала, ты дефективный. Классно. Может быть, не вмешиваться? Постою, послушаю, глядишь, пробелы в своей лексике восполню. Мне, жалко, что воспитание не позволяет. Нельзя обижать девочек. Пацаны, эй, алло, меня слышат? Здесь я. Давай завязывай дисциплину тут хулиганить. Теперь на меня оглянулся самый здоровый из троих. Не на полторы головы, конечно, выше, но мне одной хватит. Тебе чё надо? Я не понял, ты кто такой? Ага, знакомая формула, помните? Ты понял, я не понял. Приглашение на разборки. Вызов. Перчатка по сусалам. Скучно, девочки. Кто я? А я Паниковский, Михаил Самуэлевич, Великий Слепой. А ты кто? Да. Ты кто такой, я спрашиваю? Наверное, Шура Балаганов? А вы знаете Шура, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как терадор, одним ударом. Че? «Какого гуся?» Полина неожиданно хихикнула и, воспользовавшись неразберихой, силой вырвала свою сумку у одного из зазевавшихся потомков сыновей лейтенанта Шмидта. «Гуся? Да того самого, который вам не товарищ, молодые люди! Оставьте девочку в покое!» Главный агрессор тут же скроил устрашающую, тревожно озабоченную мину, тоже непременный атрибут предстоящей драки. «Я не понял!» И характерное движение головой вперед Во время озвучивания ударной гласной на О. Тебе что надо? На следующей ударной гласной обычно производится первый толчок рукой в грудь. Первый залп, так сказать, грядущего генерального сражения из орудий главного калибра. Я же от этого толчка просто увернулся, дернув левым плечом назад. Залп оказался холостым. Я говорю, что тебе надо? второй толчок. Первый не состоялся, а физический контакт тел, непосредственное соприкосновение враждующих субъектов, крайне важно в силу старинных уличных обычаев и неписанных алгоритмов. Теперь я дернул правое плечо назад. Рука незадачливого противника вновь толкнула воздух. И еще раз, и еще. Это для нападающего плохо. Очень плохо. Судите сами, за спиной находятся два товарища, которые с каждой секундой стремительно превращаются из единомышленников в свидетелей разворачивающегося позора. И это не говоря уже о мелкой пиголице с сумкой, несостоявшейся жертве, которую буквально секунду назад так весело тащили на алтарь банального самоутверждения. Поэтому нужно разозлиться и психануть, и смести с лица земли неожиданно возникшую проблему, которая на глазок явно гораздо слабее, по крайней мере на голову ниже. А значит, точно слабее. «Да ты что тебе надо?» И сильный толчок уже двумя руками. То, что коряво прозвучало не в счет. Небольшой вербальный сбой отработанной программы. Мы же злимся. Слова просто не поспевают за мыслью. Главное — результат. Да только результат был катастрофически обратным. Я позволил ладоням расстроенного в самых своих лучших чувствах лидера соприкоснуться с моей грудью, даже слегка подхватил его руки под локоток, чтобы, упаси бог, не оторваться. Сам же просто мягко упал на спину, потянув на себя рассерженный организм и без того уже стремительно двигающийся вперед. А чтобы ему легче было перелетать через неожиданно возникшее препятствие, просто подставил ногу, уперев стопу где-то в области солнечного сплетения, начинающего акробата. Как правило, в таких ситуациях я очень опасаюсь риска травматизма. Не своего, разумеется, боюсь излишне травмировать того, кто нападает. Техника, которую без малого год газет втискивает в меня всеми правдами и неправдами, по сути, очень опасна на улице. Если дать ей волю. Она надежно выведет из строя любого нападающего. Да только оно нам надо. Поэтому во время всего знаменательного перелета народного тела через мою голову я ногой слегка подправил траекторию снаряда в сторону зеленеющей за моей спиной обочины дороги. Да, там должно быть чуть мягче. Снаряд с хрустом врезался в заросли вонючки. Простите, айланта. Или сумаха, как его изредка у нас называют. Как бы ни называли, пахнет он, впрочем, на любителя. Любитель рыча крушил кустарник и безнадежно пытался восстановить вертикальное расположение в пространстве. Чувствовалось явное стремление к реваншу, ведь этот шикарный полет – недоразумение. Почему всегда одного раза недостаточно? Национальная особенность – славянское упрямство – не знаю. В это время второй по росту обидчик маленьких девочек приблизился ко мне на самую короткую дистанцию и со словами: "Ты что, я не понял?" Нет, вы слышали? Также попытался толкнуть меня в грудь. Вот дался им этот толчок. Я даже не особо разворачиваясь, просто схватил заместителя атамана за большой палец, тянущийся ко мне руки, и слегка повернул его в обратную сторону от направления произрастания, нежно, чтобы не дай бог не сломать. Уй, уй, уй, больно, больно же! Запаниковал нападающий. Все, все, оставь, не буду больше. Дети, я отпустил многострадальный палец. Парень резво попятился задом подальше от места событий. Между прочим, треск в кустах вонючки по непонятной причине прекратился, точнее превратился в деликатный шорох. Все пацаны разошлись, резюмировал я. Будут вопросы, жду на коммунистической улице, Улица, где находится наш двор. Полина, пошли. В принципе, конфликт исчерпан. Есть еще третий организм, зам-зама, да только третий в таких ситуациях почему-то никогда не нападает. Это похоже на статистическую закономерность. В любой команде всегда есть слабое звено. Почему бы ему не быть третьим? Третьим лишним.